Глава 9. 14 сентября, понедельник, в перчатках мышей не ловят. Вычесывая кошек утром, Квиллер одновременно проводил с ними отвлекающую и расслабляющую беседу. Согласно календарю, говорил он, сегодня понедельник, но вам-то это, конечно, все равно. Для вас все дни одинаковы, у вас не бывает свиданий по субботам и черных понедельников, вы не ждете обещанного после дождичка в четверг. Коты любили, чтобы после причесывания им немного почитали вслух. Квиллер выбрал на этот раз рассказ Марка Твена о скачущей лягушке. Коко предпочел бы царя Эддипа, но Квиллер объяснил, что для нежных кошачьих ушей эта история слишком уж трагическая. Рабочий день Квиллер начал с посещения библиотеки, где его приветствовали два живых талисмана – Мэг и Кэти. Кошки знали, что он всегда носит с собой что-нибудь хрустящее и вкусненькое. Поли в своей стеклянной клетке закусывала бутербродом с тунцом и морковными палочками. Хорошая новость, сказала она, к концу недели будет готова наша библиотека на колесах. Машина под передвижную библиотеку была куплена на частные пожертвования. Недостающую сумму добавил фонд К. Изготовленная фирмой, выпускающей школьные автобусы, она выглядела точь-в-точь, -точь, как эти транспортные средства, только не имела окон. Вместо сидений внутри установили книжные полки, и библиотека на колесах могла доставлять сотни тому в те места, где книжные фонды отсутствовали. Правда, одно обстоятельство вызвало страшное недовольство публики. Машина была окрашена в белый цвет. Во всякую всячину приходили сотни писем, в которых читатели жаловались, что не смогут отличить передвижную библиотеку от молоковоза, кареты скорой помощи или фургона, развозящего белье из прачечной. Газета предложила читателям высказывать свои соображения. Авторитетное жюри, в которое входило и Полли, рассмотрев читательские предложения, отобрало самое удачное, после чего машину отправили в студию промышленного дизайна в Локмастере на перекраску. Выбор жюри держался в глубокой тайне. И вот, наконец, закутанный брезент транспорт возвратился в Пикакс и должен был торжественно появиться перед публикой в четверг. «Ты не сообщишь мне, Поли, по секрету?» «Что там намалевали?» спросил Квиллер. «На устах моих печать», отвечала Поли с опломбом. «Но ведь я могу потихоньку подкрасться и заглянуть под брезент. Или там выставили вооруженную охрану?» «Ты отказался войти в состав жюри? Теперь жди вместе со всеми рядовыми гражданами. Съешь лучше морковных палочек». «Нет уж, спасибо». «Они очень полезные». Вот поэтому я и не хочу». Следующим пунктом в маршруте Квиллера была редакция «Всякой всячины», где он вручил текст новой статьи молодому главному редактору Джуниору Гудвинтру. «Что случилось?» – спросил Джуниор, привыкший к тому, что Квиллер сдает свои материалы в самый последний момент. Затем добавил. «Советую посмотреть сегодняшний выпуск. Вся первая страница посвящена горским играм, вращающийся в воздухе Кейбер, Крупным планам и Кэмбабл» которому вручает золотую медаль, а также броуди с волынкой. На развороте танцовщицы, скрипачи, марширующие оркестры и парочка дюжих шотландцев в национальных костюмах, поедающие бридис. На второй полосе наше поздравления Гомеру Тибиту в связи с 98-летием. А в колонке редактора ты найдешь довольно интересные письма читателей. Интересные, потому что ругательные. Сам увидишь. «Кстати, Джуниор, тебе известно что-нибудь о старой хижине на Чипманской дороге недалеко от Большой Б?» «Говорят, там ошивается молодежь». «А ее снесли в соответствии с программой благоустройства дорог. Но хижина пользовалась такой популярностью, что все доски распродали на аукционе. Об этом притоне ходит масса всяких историй». «А ты не хочешь перекусить со мной, Макинтоша? «Не могу». Арчи собирает в обеденный перерыв экстренное совещание. «Что ж интересно случилось?» спросил Киллер? «Что-то ужасное?» «Протек редакционный бойлер». «Ага! Или кто-то из разгневанных читателей отказался от подписки?» «Топой, топой!» – рассердился Джуниор. «Я прослежу за тем, чтобы в завтрашнем выпуске твою фамилию напечатали неправильно». Многолетняя война Квеллера с опечатками служила поводом для постоянных шуток в редакции. Как-то в первоапрельском номере коллеги напихали в его колонку столько блох, что это развеселило даже самого Квеллера. Но до апреля было еще далеко» а пока Квелеру хотелось отметить 14 сентября, первый день рабочей недели, ланчем в приятной компании. Выходя из редакции, он нос к носу столкнулся с мощным жилистым человеком в фермерском комбинезоне и кипке. Это был Сиг Датчер, окружной агент, чиновник. Квелер часто встречал его в закусочной «Грозный пес», где фермеры собирались, чтобы выпить чашечку кофе, поболтать о погоде и урожае и перекинуться парой шуток. Сик, жук ты навозный, что заставило тебя выбраться из своей кучи? Ада было доставить газету «Свежие новости» с полей. У тебя есть время перекусить со мной, Урэнни? Я угощаю. Время-то есть, но пустят ли меня в таком виде? Конечно, мы просто съедим в кафе по котлете. Сик впервые увидел отель после реставрации и был поражен, а белые стены в купе с ярко-голубыми и ярко-зелеными столиками в кафе заставили его признать, что грозному псу далеко до подобного великолепия. «Что там, кстати, нового?» – спросил Квиллер, когда они усели за столик. «Я уже давно туда не заглядывал». «Ну что нового?» Бенни перевернулся на тракторе и сломал ногу. У Кальвина пали две коровы. Дочь Дуга получила на ярмарке голубую ленту за то, что вырастила черномордую овцу. Жене Спенсера надо делать операцию, а срок медицинской страховки у нее истек. Вот, пожалуй, все. «Ну а как дела у тебя, Квил? «Судя по цветущему виду, ты исправно съедаешь по Макинтошу в день» чтобы не встречаться с, док с докторами. Речь идет о сорту яблок Макинтош. Вообще говоря, я ничего не имею против представителей медицинского цеха. Вполне достойные и приятные люди. Просто я люблю яблоки. Макинтош – самый мой любимый сорт. А Уайнсеп, Ну, он в наших краях практически не выращивает. Зато у нас есть сад, прославившийся на весь север своим Макинтошем. С этим, кстати, связана одна история, достойная упоминания в вашей газете. Тебе известно, что первые сортовые яблоки завезли в Америку переселенцы из Европы. До этого здесь росли только дички. А буквально все произрастающие у нас макинтоши произошли от деревца, обнаруженного в канадских лесах. «А как оно туда попало?» – спросил Квиллер. «Непостижимая тайна. В 1832 году один фермер провинции Онтарио расчищал территорию под ферму и нашел его. Он пересадил дерево в сад, и оно лет 30 плодоносило». А потом его сын научился делать прививки, и так оно и пошло. Да, эта история вполне достойна рубрики «Бойка и перо». Я уж давно хотел тебе ее рассказать. Приходи к нам в окружной совет, и получишь целую кучу всяких материалов по Макинтошу. Канадец, кстати, писал название сорта немножко по-другому. Мак-интош. В ожидании котлеты они обсудили горские игры, вынашиваемый округом Бигсби проект постройки казино, Удивительные свойства шотландских овчарок и прогноз погоды. «А как грозным псе насчет новых анекдотов?» – спросил Квиллер. «Ты знаешь про двух быков?» – его прервало появление официанки. «Вы ничего не сказали насчет гарнира, так что я принесла вам жареную картошечку. Чем еще могу быть полезны, джентльмены?» Сик заказал перечный соус, а Квиллер попросил хрена. «Надо же!» – воскликнул окружной агент, когда официантка отошла. «Она назвала нас джентльменами!» Да, их настоятельно попросили забыть об обращении мальчики. А что ты испытываешь, когда тебя называют джентльменом? Потрясение. Возможно, это отучит меня ставить локти на стол. Жена будет очень довольна. Как, кстати, твоя семья? Да все в порядке, спасибо. Парень увлекается футболом, дочка поступила в колледж, хочет быть ветеринаром и лечить не иначе, как очень крупных животных. Представляй, как это будет выглядеть. Сама-то она крахотулька. Да, я же не рассказала тебе самого интересного. «Бекки подрабатывает в отеле помощницы горничной, и это она обнаружила труп в пятницу утром». «Да, для первокурсницы, наверное, не самое слабое впечатление. Еще бы, Бекки к такому не привыкла. Она должна была убирать номера 301 и 301А каждое утро между половиной восьмого и половиной девятого, пока постояльцы завтракают в кафе. Бекки, как всегда, постучала и открыла дверь ключом. Но та оказалась заперта на цепочку. Тогда она прошла в соседний номер». Полиция велела никому об этом не рассказывать. «Я знаю. Дальше тебя это не пойдет. Не беспокойся». Прежде всего, она обратила внимание на то, что постель секретарши не разобрана. Как будто никто не ложился. Она открыла дверь в соседний номер. Там-то на постели лежали. Но с подушкой на лице. Бэки выскочила из номера, сообщила обо всем горничной, потом полицейским и ответила на их вопросы. «Ну, все как полагается». «А уж после этого с ней случилась истерика». Ну и пришлось отправить ее домой. Да, Байки досталась, но она держалась молодцом. Как ты думаешь, Квилл, чьих рук это дело? Судя по всему, у кого-то из центра. Вот и ребята в грозном все того же мнения, кивнул Сик. Перед тем, как покинуть отель, Квиллер купил в киоске свежий выпуск газеты. Сел в уголке стекли и стал просматривать номер, фыркая в усы. То одобрительно, то с возмущением. Одобрил он освещение горских игр в целом и поздравление Гомеру Тибету. А не понравилась ему, во-первых, фотография Тибета, которые за 30 лет можно было бы и обновить, а во-вторых, непомерное восхваление юного победителя в состязаниях. Чрезмерная похвала легко могла вскружить голову неискушенному Бозу, а главное было непонятно, к чему давать в номер список двух неизвестных шотландцев, поедающих бриз. А одна подпись чего стоила? Вряд ли кто-нибудь в целом округе Мускаунти не знал в лицо Квиллера и Маквеннола. Нет бы уделить побольше места Эндрю Броуди с его волынкой. А про танцора вообще забыли. Даже редакторская статья о золотом медалисте показалась Квиллеру чересчур сентиментальной, если не сказать слащавой. Вполне ординарная история. Молодой человек был лишен семейного тепла, но настойчиво пробивал себе дорогу. Неустанно занимался, посещал тренировки, работал. Ну да ладно. В конце концов, ведущий колонку не указывает главному редактору, что и как ему писать. Виллер пробежал письма читателей. На носу ноябрь новые выборы, на которые избиратели, как водится, не пойдут. И знаете почему? Потому что они привыкли, что на всех общественных мероприятиях, на митингах, выставках, презентациях, церковных собраниях и похоронах всегда предлагают какое-нибудь угощение. Если хотите, чтобы явка избирателей была максимальной, напечатайте объявление. Все на выборы, бесплатная закуска. А требуется-то всего по глотку пунша с какой-нибудь булочкой. С приветом, Герберт Уотс. Округ Бигсби объявил, что собирается открыть казино с развлечениями и играми, чтобы дать толчок развитию своей экономики и обеспечить работой граждан. У всех нормальных людей казино с развлечениями называется игорным домом. Но чтобы они и там не собирались открывать, построят они это заведение на самой границе с нашим округом. А поскольку в Москаунте азартные игры запрещены, то наши охотники за удачей, ясное дело, непременно притопчут туда дорожку. И в результате Бигсби будет поднимать свою экономику на наши деньги. Неплохо придумано. Мич Кэмпбол. Мне 40 лет, а я только что научилась читать и писать. Это такое необыкновенное чувство. Надеюсь, что теперь я смогу найти работу получше. Я всегда скрывала от всех, что я неграмотная. И даже замуж не вышла из страха, что муж узнает мой секрет. Хочу сказать огромное спасибо своей учительнице, которая была так добра и научила меня грамоте, без подписи. Последним в последнем списке дел, намеченных квиллером на понедельник, значилась поездка в деревню пенсионеров уголок на Итибетивасе с ежегодным визитом к самому старому и одному из самых выдающихся жителей округа. Деревня располагалась не на берегу реки, как можно было бы предположить, а на невысоком гребне между Чипмунской дорогой и Кровавым ручьем. Но ни то, ни другое название как-то не вдохновляло долгожителей. Главное здание деревни было четырехэтажным, с высокой остроконечной крышей и напоминало санаторий где-нибудь в Швейцарии или в скалистых горах. Гаммер Тибет и его жена Рода переехали сюда, чтобы в случае чего помощь была под рукой. Когда Квиллер поднялся к ним, Рода, которая была под 90, о чем не давали забыть белые волосы и слуховой аппарат, приветствовала его теплой улыбкой. «Без вашего визита, Квил, это был бы не день рождения. Гомер ждет вас в своей берлоге». В доказательство всего в соседней комнате чихнули. «Заходите в библиотеку», – раздался высокий дребезжащий голос, «если только у вас нет аллергии на пыль». Сухопарый и угловатый Гомер, подобно восточному владыке, воседал в гнезде из подушек, со всех сторон подпиравших его костлявую фигуру. Морщины и складки на коже выдавали возраст, но дух старика был еще крепок. Гомер всю жизнь прожил холостяком и проработал директором школы. Уйдя на пенсию, он стал официальным историком округа Мускаунти, а сравнительно недавно женился на бывшей учительнице. Лет на десять помоложе его. «Польстился на то, что у меня все еще не были просрочены водительские права», с улыбкой говорила Рода. «А она вышла за меня, потому что верила в мое блестящее будущее», добавлял Гомер. «Свои неполные 82. Она была еще сущей головой. Мне стоило немалых трудов обуздать ее буйный нрав. «Я приготовлю чай», — улыбнулась Рода. Когда она вышла, Квиллер поставил на стол диктофон. «Итак, Гомер», — произнес он, — «надеюсь, у вас есть что поведать в этот торжественный день потомкам?» «Что-нибудь глубокомысленное и пригодное для печати». Гамер старательно прокашлялся. «Хорошо, что вы об этом спросили. Я тут недавно наткнулся на свою первую чековую книжку». Которую завел еще мальчишкой, и это дотянуло за собой целую цепочку воспоминаний. Я родился в местечке с говорящим названием Little Hope без но очень надеялся со временем разбогатеть и приобрести собственную лошадь седло. Отец давал мне карманные деньги 10 центов в неделю. Я тут же отправлялся в магазин и покупал на 1 цент недельный запас леденцов, а остальные клал в чугунную копилку. Она была похожа на яблоко с пробкой в днище. И дважды в неделю я вытаскивал пробку, чтобы пересчитать свои сбережения. Когда у меня накапливалось 50 центов, я относил их в банк и клал на свой счет. Кассир подводил итог в правой колонке, так что я всегда мог сразу определить размер своего состояния. Время от времени банк добавлял к этой сумме набегавшие проценты. Меня всегда поражал и радовал тот факт, что я получаю что-то за даром. «Ну и удалось вам скопить денег на лошадь?» спросил Квилл. «На лошадь нет. Но я купил в рассрочку двухколесный велик. Когда мне сказали, что можно сразу, еще не выплатив всю сумму, взять его домой, я просто не мог поверить своему счастью. Мне это представлялось необыкновенной щедростью». Рода разлила чай и сказала, «Помолчи немного и выпей чая, пока горячий». «Как она меня тиранит с этим своим горячим чаем? Хоть, чтобы я шпарил свои внутренности?» <плых> Он забывает его выпить, а потом жалуется, что чай холодный, сообщила Рода. О, если бы я знала о всех его странностях и сумасбродствах, никогда бы не доверила ему свою жизнь». «Ну-ну, все-то ты прекрасно знала. Недаром ты годами гонялась за мной. Ха, не слишком-то ты и убегал, дорогой». Квиллеру эта перепалка была знакома. Он слышал ее всякий раз, когда приезжал с визитом. «В те времена, наверное, еще не платили подоходного налога?» – спросил он. «Не, его вели позже, когда я пошел работать в свою первую школу, которая умещалась в одной комнате с толстопузой печкой. Зарплата была весьма скромная, а в конце года правительство отбирало у меня целых 4 доллара. они называли это взиманием подоходного налога, а я считал бессовестным грабежом. А теперь, когда из Вашингтона только и слышишь 70 миллионов, 12 миллиардов, 6 триллионов, кажется, что тебе рассказывают сказку о золотой рыбке. Вам по молодости лет она, конечно, неизвестна. Гомер, вам пора писать автобиографию, посоветовал Киллер. Рановато еще, ворчливо ответил старик. Вот доживу вот до того дня, когда этого жулика вышвырнут из кресла мэра. В таком случае ты будешь жить вечно, дорогой, вернула рода. «Мистера Блайта всякий раз переизбирают на новый срок», – объяснила она. «Только потому, что его мать, мать была из Гудвинтеров». Прихлебывая чай, она вырезала что-то миниатюрными ножницами из листка черной бумаги. «Позвольте узнать, что это вы делаете?» – спросил Киллер. Вырезая ваш силуэт. Меня научила этому бабушка». В викторианскую эпоху это занятие было очень популярным. У бабушки был силуэт с подписью самого Эдуарда. Теперь за него давали бы кругленькую сумму». Бабушка обещала оставить силуэт мне, а в результате его получил мой кузен и Загаю. Вот если кто изведет меня преждевременно в могилу, так это Рода с своими негодяями родственниками, пожаловался Гомер. А у меня совсем нет родственников, я был бы рад даже парочке негодяев, вздохнул Квиллер. Так одолжил уроды квил, в первую очередь тех и Загаю. А как же ваша тетя Фани, которая оставила вам наследство? – спросила Рода. На самом деле она не была мне теткой, только подругой моей матери. А как поживает милая Полли, я не видела ее с тех самых пор, как мы переехали сюда. Раньше я ежедневно возила Гомера в библиотеку, и мы всегда перебрасывали с ней пары слов. А вам здесь не скучно? О, нет. У нас есть кружок любителей чтения, мы слушаем лекции, организуем дискуссии. На прошлой неделе к нам приезжал лектор из общества по борьбе с безграмотностью. А оказывается, взрослых учить грамотнее легче, чем детей». С возрастом вырабатываются определенные навыки и умения, и человек реалистичнее все воспринимает. Гомера явно клонила в сон, и Квиллер решил, что пора ехать. Рода подала ему силуэт в конверте. «Поместите его в рамку и подарите Полли. Она с удовольствием будет держать его у себя на столе в библиотеке. У вас очень красивая голова». Как только Квиллер дошел до машины, он открыл конверт. Силуэт был не больше почтовой марки – но сходство с оригиналом угадывалось. Только усы вышли почему-то слишком большими. Возможно, настала пора их подстричь. Голова показалась ему чуть приплюснутой, но в целом он и вправду остался доволен. Приехав в город, он остановился возле универмага и купил в отделе сувениров небольшую рамку. Вечером, когда Квиллер готовил кошкам ужин, Коко вдруг что-то проворчал и, спрыгнув на стол, уставился в окно. Пару минут спустя из лесу выкатил красный автомобильчик Сели Робинсон. Но Коуко -Ко всегда приветствовал ее при мурлыканьем, а не ворчанье. Выйдя навстречу, Квиллер увидел за рулем незнакомую женщину. Опустив стекло, она произнесла. «Мистер Квиллер, Селия Робинсон попросила меня кое-что вам отвезти. Сама она очень занята. Женщина передала ему три картонки, лежавшие рядом с ней на сиденье. Очень ей признателен. А вы ее новая помощница?» «Да, сэр». Женщина была крепкой на вид, но не слишком интересной. Она носила очки, волосы были стянуты в тугой узел на затылке. «Простите, как вас зовут?» – спросил Квиллер. «Нора, сэр». «Благодарю вас, Нора. Если вы повернете вон там э, за деревом направо, то окажетесь прямо на главной улице». «Понятно, сэр. Спасибо». Поставив картонки в холодильник, Квиллер сразу позвонил Сели, поблагодарить ее за внимание и заботу. Я не в силах оторваться от большого ланча, который готовлю на завтра, и решила послать сегодня Нору. Какое она произвела на вас впечатление? Ну, какое может быть впечатление? Аккуратное, вежливое. Да, с манерами у нее все в порядке. Она много лет работала прислугой у Спрэнклов, помогала кухарке. Это ее я обучаю грамоте. Так это она написала письмо в газету. Значит, его опубликовали, она будет потрясена. Вы помогали ей писать селье? Только исправила кое-какие грамматические ошибки. Вы еще не открывали картонки? Салат из тунца для бутербродов. Хлебный пудинг я полила шоколадным соусом. А еще положила очень симпатичный окрок. А, отли... а чем отличается очень симпатичный окрок от не очень симпатичного? Селия так пронзительно рассмеялась, что Киллеру пришлось на время отодвинуть трубку от уха. Не буду вас больше задерживать, Селия. Возвращайтесь к своему королевскому цыпленку. Разбирая доставленные продукты, Квиллер не думал ни о хлебном пудинге, ни о симпатичном охороке. Его мучил неразрешимый вопрос. Каким образом кот почувствовал, что в машине не сели, а другая женщина?